В личных предложениях может подразумеваться как одно действующее лицо, так и несколько лиц. А гибели Петеньки мне написали, когда я вернулся в Ленинград. Действующим лицом может быть и сам говорящий, который старается скрыться под неопределённой личной формой. Ну, «Ну, делай, как велят». Знают без тебя. Предложения типа «кому говорят», «вам говорят» используют обычно для категорического приказания. Это страница 513. Неопределённое личное предложение используется также в тех случаях, когда надо сосредоточить внимание только на действии, оставляя в тени действующее лицо. Однажды унесли его голубей, тихо унесли. Запоры не скрывали, жесть не издирали, досок не выламывали, отомкнули пудовый амбарный замок и опять замкнули, сложив голубей в мешок». Параграф 236. Обобщённое личное предложение. Обобщённое личными предложениями называется односоставное предложение, главный член которому выражен глаголом формы второго лица единственного числа настоящего или будущего времени и обозначает действие, которое в равной мере относится или может отнесено быть к любому лицу, то есть к обобщенному лицу. Без совести и при большем уме не проживёшь. Иные места покидаешь, и всё же думаешь, Что когда-нибудь сюда вернёшься. Ласковым словом и камень растопишь. Обобщение в формах первого и второго лица множественного числа встречается редко, а ещё реже в формах первого и третьего лица единственного числа. В основном это пословицы, в которых образно выражается общее суждение, наставление, поучение. «Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу». Что имеем, не храним, потерявши, плачем В родник, откуда воду пьют, камень не бросают. Употребительно обобщено личное предложение со сказуемым в форме второго лица единственного и множественного числа повелительного наклонения. Прислушайтесь к голосу весенней музыки. Знай больше, а говори меньше. Не верь чужим речам, верь своим очам. Обобщенно личное предложение – удобная форма передачи собственных наблюдений, воспоминаний, переживаний, при которых автор смотрит на себя как бы со стороны. Собеседник же ставится в положение самого говорящего лица. Он делается эмоциональным участником его действия. Смотри, Виноградов, русский язык, Москва, 1972 год, страница 362. Например, поставишь на стол букетик скромных цветов и, глядя на них, Отчётливо вспоминаешь лес, зелёную лесную опушку, муравьиную высокую кучу и хлопотливых, проворных муравьёв. Страница 515. В обобщённых личных предложениях говорящий не предполагает себя другим лицам. а как бы объединяется с ними. То есть действие представляется как типичное при подобных обстоятельствах. В этом заключается обобщающий характер данной конструкции. Дальше говорит Пешков. Чем интимнее какое-либо переживание, чем труднее говорящему выставить его на показ перед всеми, тем охотнее он облегает его форму обобщения, переносящую это переживание на всех, в том числе и на слушателя, который в силу этого более захватывается повествованием, чем при чистой личной форме. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении, страница 375 В обобщенных личных предложениях может сообщаться о действиях повторяемых, многократных, что подчеркивается словом «бывало». В жаркий июньский день идёшь, бывало, крепко задумавшись. Но все данные конструкции используются не только в разговорной речи, но и в художественной литературе, публицистике. Не бойся ошибок, когда работаешь, опасаясь нерешительности. А поговоришь с учёным лесоводом и онемеешь от рассказа о сложнейшей жизни леса, о связях его с почвой. Рекой, климатом, животным миром и о праздниках.